Глава девятая. Трава растет тихо. «Нет, ну цену он загнул, конечно, конскую», — сердито произнес Роман. «По тысяче за участок? Совсем сбрендил, что ли?» «Так он еще внутри покосит», — миролюбиво ответил Яр. «Нормальная цена. чуть тебе не нравится-то?» «Мне деньги никто не дарит и на блюдце не приносит», — проворчал Роман. «Вон, пожалуйста, работа!» — он махнул кистью в сторону Альберта. «Может, ты за меня ее напишешь?» «Нет. Это мне тут ломать глаза и руки...» Вот об это все. Перед ним на малом мольберте стояла сейчас очередная жопись. На этот раз заказчик пожелал сцену со солью и кораблем залых парусов, как было в заявке. Картина в позитивном ключе, радость сбывшегося ожидания. Яр сейчас видел, что от радости этого самого сбывшегося ожидания Роман уже тошнит, и удивлялся, почему тот вообще взял этот заказ, но факт оставался фактом. Картина находилась уже в средней стадии готовности, и была, на взгляд Яра, весьма неплоха. Море, закат, корабль с алыми парусами и девушка, стоящая на берегу. Канон – не убавить, не прибавить. А Роман бесится. «Ну, хочешь, я заплачу?» – предложил Яр. «Уж на три участка у меня точно хватит». «Ой, ну не надо!» – скривился Роман. «Заплачет он. Посмотрите на него. С твоей инвалидской пенсией прям можно разгуляться не незнамо как». «Теперь-то какая разница?» – пожал плечами Яр. «Два месяца осталось, может, немножко больше». «На тот свет мои деньги вряд ли с собой сумеем забрать, так чего переживать?» «И зачем ты взялся за эту жопись?» Он кивнул в сторону полотна. «Много хоть пообещали?» «Пообещали, хорошо. Десятку», — ответил Роман. «А взялся?» «Понимаешь, хотелось бы все-таки нам памятники нормальные заказать. И тебе, и мне, и адке. Я договорился тут с одним человеком. Договор заключили у юриста. Все честь по чести. поставит он нам по камушку. Но на камушке, как ты понимаешь, требуются денежки». «Да и отходную хотелось бы устроить хорошую, с коньячком, с рыбкой, шашлык сделать опять же. Ты не против?» Яр покачал головой и улыбнулся. «Добрый ты все-таки», — сказал он. «Вот корчишь себя чудовище, а на самом деле добрый. Отходная, камушки. Зачем?» «А затем, что я, может, тоже себя виноватым ощущаю», — тихо ответил Роман. «Ну, временами. Бывает, что накатывает. Ты про Аду?» про нее тоже, но не только, ты же понимаешь. Роман отвернулся. — Многое в жизни было, и делал я тоже многое. И прощения мне не будет, так же, как и ей. Есть вещи, которые не прощают. — Не надо, — попросил Яр. Поставил рюкзак на стул, подошел к Роману и принялся рассматривать картину. — Время такое было, да и сейчас тоже, — он осекся. — Надо же тебе как-то выживать, верно? — Я и выжил, а другие нет. Роман сидел, опустив голову. Вот только теперь мне стыдно, что я выжил, веришь? Верю, кивнул Яр, потому что мне самому стыдно, что я здесь стою, а он там. Яр кивнул в сторону стулу с рюкзаком, что я не побежал тогда туда следом, что остался. Ты бы тоже погиб, заметил Роман. Может быть, ответил Яр, может быть и погиб. А может быть мы оба бы сумели выбраться? Тебе не приходило это в голову? Приходило. Нет, знаешь, много что приходило в эту самую глупую, как я сейчас понимаю, голову. покивал Роман. «Например, то, что оглаю, я должен был остановить сам. Я же проснулся, когда она уходила из мастерской. Проснулся и не пошел за ней. А надо было пойти». «Давай уже хватит об этом», попросил Яр. «Иначе ты опять кроволол не досчитаешься». «Тебя он там остался еще?» спросил Роман. «Лавин примерно. Спасибо. Не надо пока». Яр усмехнулся. «Ты еще долго с этой жопой возиться сегодня планируешь?» «Через час закончу. Свет уходит уже», ответил Роман. «А что?» «Вот, думаю, может, нам пройтись?» – предложил Яр. «Так, просто пошататься туда-сюда, для тонуса». «Ну, можно, наверное. Только я бы сперва поел». Роман оживился. «Давай, тащи сюда Аду и сварить кашу на всех». «Не будет она кашу», – отмахнулся Яр. «Но притащить могу». «Что он там делает, кстати?» «Да читает, сидит». «Дневник свой старый нашла какой-то и со вчерашнего дня читает». Яр вздохнул. «Летний дневник?» «Могу спросить». «В России? Интересно», – предложил Роман, хотя на самом деле ему было не очень-то интересно. сам ты кашу будешь?» «О, да, я денусь, буду». «Поднадоели макароны, признаться? Может, до магазина допредем?» – предложил он. «Давайте», – кинул Роман. «Веди сюда Аду и займитесь делом. А мне надо закончить это чертово море, будь оно неладно». В этот раз поход в магазин получился неосновательный, потому что особых покупок не планировалось. Все ограничились тем, что взяли с собой лишь по небольшой сумке под всякие мелочи, ни тележек, ни даже табуретки для Романа брать не стали. Вышли налегке и побрели неспешно, разговаривая о том о сём. Покос травы, романова жобись, облачная погода, комарье, какие-то малозначимые сплетни о старых и новых соседях. Яр заметил, что Ада сегодня прихрамывает больше обычного, спросил, не болит ли нога, и Ада ответила, что да, разболелась, видимо, ночью будет дождь. Очень на то похоже, тут же согласился Роман. У меня давление высокое, значит, точно пойдет. И комаров после дождя прибавится втрое. У магазина на площади стоял милицейский патрульный полкан. И Ада, завидев его, сперва замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась в нерешительности. «Ты что это тормозишь?» – спросил Роман. «Там эти. Давайте вас тут подожду», – предложила Ада. «Ой, господи, опять ты ментов боишься», – догадался Роман. «Да перестань, нужна ты им». «Откуда я знаю? Может, и нужна?» Ада выглядела настороженной, испуганной. «Но ты же ничего не сделала», — заметил Яр. «Идем, — говорю, заканчивай уже это представление». Ада посмотрела на него осуждающе, глубоко вздохнула и, прихрамывая, поплелась за Яром. Роман подождал, дал ей пройти вперед и пошел позади, отсекая Аде возможный путь к отступлению. Ад будет пряника взять», — сказал Яр, когда они вошли в магазин, — «и вафли». «Ада, ты что найти хотела? Куда идем?» «Я... не знаю», — Ада озиралась. «Мне надо... надо было... Господи, что же мне было надо?» «А, точно, молоко сухое. Пойдем, бакалейный. Яр понял, что она заприметила двоих милиционеров, покупающих сейчас сигареты на кассе, и решила уйти от них в другую часть торгового зала. «Ладно, почему нет?» Он пошел следом за Ада и захватив по пути пачку мятных пряников и упаковку вафель. Ада стояла у стенда с мукой, солью и прочей сыпучкой, держа в руках бело-синий кулек с сухим молоком и выглядывала в проход. — Они уже ушли, — сообщил Яр. — А куда рамка потерялся? — Не знаю, не следила. Рассеянно отозвалась Ада. — Иди, поищи его, я тут подожду. — Ада, они уже ушли, — теряя терпение, сказал Яр. — Никого там нет. — На тебя дело тоже никому нет. Тебя никто не тронет больше, и ты об этом знаешь. — Я ничего не знаю. шепотом ответила она. «Не могу знать. Может быть, они уже научились читать мысли. Может быть, они знают, о чем я думаю, и тогда...» «Тогда все. Никто ничего не делает, никто ничего не читает, и мы идем искать романа», — твердо сказал Яр, ухватывая Аду под локоть. «Ты взяла молоко? Молодец. Пошли. Что ты еще хотел купить? Вспоминай давай, а то снова придется сюда тащиться. Ни ближний свет. Думай давай!» Взяли еще плавленых сырков, половинку батона хлеба, пачку сухих соленых крекеров и совсем уже невесомую пачку сладкого печенья. Ада согласилась на эту трату лишь после того, как я рассказал, что пить чай просто так – это издевательство. Романа нашли в винном отделе, выбирающим коньяк. Выбор, конечно, был невелик, поэтому Романов выбор определила цена – чем дороже, тем лучше. Потом зашли в отдел с колбасами, и Роман взял целых две пачки нарезки. — Идите на улицу, подойду сейчас, — заявил он. — Идите, говорю, идите, скоро буду. Яр уже догадался о причине, по которой Роман решил задержаться в магазине, Ада тоже, но оба сделали вид, что хорошо, ладно, подождем. Вышли. Ада оглядела пустую площадь и с радостью поняла, что полкан уехал. Сели на лавочку. — На пруд пойдем, — констатировал Яр. — У Ромки приступ ностальгии, это значит, что на пруд. Табуретку зря не взяли, вздохнула Ада. Как он с земли подниматься будет, если посидеть захочет? Так там же бревно валялись, вот на бревне и посидит, пожал плечами Яр. Слушай, ты это, заканчивай. Хватит уже панических атак при виде милиции. Ну, как-то само. Ада виновато вздохнула. Я не нарочно. Просто боюсь их очень. Он же тогда меня наспор колен раздробил. Наспор, понимаешь? И как я могу теперь? Я знаю. Яр покивал какой-то своей мысли. Не помню об этом. Но это тоже пойми, нельзя же так. Да и не все они уроды. Большинство нормальные обычные люди. Да, не все, согласилась Ада. Ломал один. А остальные нормальные обычные люди стояли кружком и ржали. Он им проспорил, этим нормальным людям. Сказал, что со второго раза сломает. А сломал с четвертого. Ада, хватит, взмолился Яр. Ну, пожалуйста, хватит. Вот этих воспоминаний будет только хуже всем. И тебе, и мне. Вон, Ромка идет, пошли, поможем ему. Что-то много набрал, сейчас по сумкам распихаем. Вода была еще по июньскому времени холодная, поэтому берег деревенского пруда, основательно заросший кустами, пока что пустовал. Позже, когда вода прогреется, сюда подтянутся люди. Мамочки с маленькими детьми, несущие с собой резиновые надувные круги и матрасы, старички с махровыми полотенцами и древними зонтиками, середняк с пивом, семечками, воблой и другим нехитрым закусоном. и вечерами здесь будет тусоваться молодежь. Загорятся на берегу костры, там, где есть проходы к воде, и будет кто-то поддатый танцевать и нырять в одежде и без одежды, и начнется извечная ругань местных с пришлыми о шуме, о мотоциклах и квадриках, о музыке, о грязи, о приличиях и неприличиях. Но это уже в июле, конечно. Июнь оставался вакантным. Их любимый проход к воде основательно зарос высокой, по пояс травой... Поэтому Роман, как самый крупный, пошел через траву первым. За ним следовал Яр, Ада замыкала шествие. Ей поручили тащить сумку, в которую Роман положил сок, печенье и пластиковые стаканчики. Винные же бутылки забрали Роман с Яром, и Ада была им за это благодарна. Вино бы она ни за что не донесла. Колено разболелось от ходьбы очень сильно, значит ночью точно будет дождь. И вот только тяжести таскать ей с этим коленом не хватало. Место было в порядке, и даже бревна оказались там же, где лежали в прошлом году. Роман смахнул с ближайшего к нему бревна труху и сел. Ада тоже обмахнула бревно и села рядом с ним. «Красота!» — сказала она. «Как же здесь хорошо!» «Это потому что место у воды», — заметил Роман. «Хорошо, да. Жаль, потом будет не подойти». «Может, в прохладную погоду и получится», — пожала плечами Ада. «Яр, ты где там? Не утонул еще?» Яр стоял у самой кромки берега и смотрел на спокойную, неподвижную водную гладь. Ее ничто не тревожило, разве что редкая водомерка скользнет и пропадет тут же в разрастающейся у берега осоки. В пруду сейчас отражались облака, и перед Яром словно бы лежали два неба, над головой и под ногами. Он простоял так еще минуту, о чем-то размышляя, потом вернулся к бревнам, где ждали его Ада и Роман. «Задумался», — объяснил он, заметив вопрос в глазах Ады. О чем? Спросила она. Трава. Трава растет быстро, Я вздохнул. В следующем году такая же трава может вырасти на наших могилах. Тьфу на тебя, проворчал роман. Но даже если так, нам что с того? Пусть растет, и даже быстро, может, оно и к лучшему. А, все-таки в этом что-то есть. Яр сел рядом с адой и принялся вытаскивать из сумки нехитрую с ней бутылки. У меня странное ощущение, снова то самое. — Какое? — спросил Роман. — Пока мы тут, этот мир обречен, — ответил Яр. — Я помню, как когда-то впервые проснулся с этой мыслью и поразился, до да чего же нелепо она выглядит. Такой огромный мир и такие ничтожные мы. Откуда связь? Почему у меня тогда возникла уверенность в этом? — И это когда было? — Роман посмотрел на Яра с интересом. — Что-то осознавать мы стали уже в сорок с лишним лет, не раньше. — Позже, — покачал головой Ада. — Как по мне, так гораздо позже. «А ты это ощутил?» «Когда ты вышла из тюрьмы, и мать тебя наконец-то пустила домой», ответил Яр. «Вот примерно тогда, кажется. Не могу вспомнить точно, но тридцати мне на тот момент еще не было. Двадцать восемь, двадцать девять или позже». «Черт, забыл. Старость не радость», он усмехнулся. «Так, кому чего? Ада, Рома?» «Давай сухой откроем», решил Роман. «Портвей на участке выпьем у меня, а то мы после него дорогу не осилим, боюсь». «Согласен», тут же кивнул Яр. И мне лучше немного. И мне, тут же добавила Ада, так, на донышко, если можно. За траву, которая быстро растет, сказал Яр, поднимая пластиковый стаканчик. И за нашу дорогу к Луне. Ее посадили на три года. Берта стояла у окна и смотрела на вечерний город. Тусклый какой-то, бесцветный, отрешенный. Словно июнь в нем присутствовал сейчас как-то не совсем правильный. Собственно, это ощущение они поймали в первые же дни пребывания в этом осколке сонма, но сейчас Берта ощущала эту отрешенность особенно сильно. И она отсидела эти самые три года от звонка до звонка. Вот только, если судить по щиткам Яра, попала в эту систему молодая симпатичная девушка, а вышла оттуда калека с основательно поломанной психикой. «И это неудивительно», – кивнула Эри. «Яр к ней ездил трижды, и очень жаль, что он ничего не записывал, кроме продуктов, которые туда отвозил». «Щитки, конечно, хорошо, но...» «Знаешь, давай дождемся мужиков», — предложила Берта. «От того, кто открывает щитки, тоже много зависит. Для полноценного восприятия этих щиток нужен кто-то из рыжих. Или Лин, или Скрипач, как мне кажется. Пятые сытом отпадают, это не их область». «Согласна», — тут же отозвалась Эри. «Слушай, тебе не кажется, что тема с порталами здесь себя не оправдывает?» «Кажется, еще как кажется. Тут все штатно. Та же работающая система, что у тебя дома была на СОДе». Берта, наконец, отошла от окна и села на диван. «Не один в один, но очень похоже. Но мне что-то не дает покоя, это твоя идея. Помнишь, мы говорили?» «Когда я рисовала на бумажках, кто с кем связан и кто где родился?» уточнила Эри. Берта покивала. «Именно», сказала она. «Это тоже построение, и в нем тоже должна быть логика. Направление, движение. Дело в том, что и гений, и мы сделали очень серьезную ошибку, за которую сейчас расплачиваются эти несчастные трое». «Какую?» «Да то, о которой ты говорила». «Искаженные материалы, которые не должны были появиться на свет». «Так? А что, если в появлении на свет работающих сигнатур такого масштаба есть какие-то свои закономерности, которых мы пока не видим? Ты связала появление их троих и наше появление, так? А у меня есть следующая мысль. Порталы». «Вот смотри. Тут находится живой пока что наблюдатель. Тут были эти трое, пока не погиб Ян. Тут была связующая. Но...» Берта подняла палец. Во-первых, в создание сигнатуры вмешался гений. Во-вторых, они пришли сюда явно не в срок. Потому что воссоздал он их точно не тогда, когда это могло потребоваться. В-третьих, сама по себе идея эксперимента искусственно от и до. И в-четвертых, сам мир... А он мертвый. Пятый прав. Ирия тяжело вздохнула. Наверное, поэтому они не должны были никогда сюда прийти. Не должны были ожить. Тут как-то все вместе, что ли. Но я не понимаю, как. И что получилось, тоже не понимаю. «Никто пока что не понимает», — заметила Берта. «Но, кажется, мы с тобой что-то уже нащупываем. Другой вопрос — Ну, такую проверку нужны годы, и придется собрать огромное количество информации», — сказала Эри. «Совершенно верно». Берта одобрительно кивнула. Дверь в прихожую открылась, тихо щелкнул замок. «Извините, я подслушивал», — сообщил Ид. «Бертик, не совсем правильно. Гений, по сути, эту сигнатуру создал». «Равно как и две предыдущие». «Тоже верно», — согласилась Берта. «Слушай, тогда на Тингли ты видел эти итерации, так? Пути, по которым те, кого он создавал, должны были пойти. Скажи, в них не было ничего странного или необычного?» Эрина хмурилась. «Мне надо подумать», — сказала она неуверенно. «Я как-то не смогу ответить сразу». «Только давайте думать уже не здесь», — добавил скрипач, входя в комнату. «Потому что здесь витает тень гения, а я, вот честно, не хочу делиться с ним этой информацией, в любом виде и в любой форме». Но в общем и целом, вы согласны?» Пятый и Лин, которые только что вошли следом за скрипачом, синхронно кивнули. «Да», — сказал Лин, «и вот, знаете, можно еще поспорить, чья жена умнее». «А вот и не подеретесь», — усмехнулась Берта. «Так, мыть руки и ужинать. Нам надо еще две щитки посмотреть, и чтобы вы перепроверили то, что смотрели мы». «А вы кого смотрели? Аду?» – спросил Ид. «Яра», – отрицательно покачала головой Берта. «Поэтому вы с пятым свободные, а вот рыжие...» «Ну вот опять!» – с отвращением произнес скрипач. «Лин, ты слышал? Снова и снова рыжие. Мы что, рыжие, что ли?» «Ну, «Вроде как да», – пожал плечами Лин. «А ты не заметил?» «Я перекрашусь. В платьяного блондина. Может, тогда от меня отстанут уже...» Скрипач сердито посмотрел на Берту. «Мы, конечно, все понимаем, но мы устали. Целый день шататься по точкам – то еще удовольствие». «Ну, давайте тогда завтра», – предложила Эри. «Встанем пораньше и сделаем...» «Да, шучу я, шучу!» Скрипач махнул рукой. «Сделаем. Времени немного, надо поторопиться. ведь понимаем». Вход в первую локацию щитки. Железные ворота, КПЗ. Яр тащит тяжелую сумку. У него ужасно замерзли руки. Он постоянно ощущает страх. Во-первых, что отберут рюкзак с Яном, который висит за спиной. Во-вторых, что он уронит сумку в грязь. В кармане, который Яр то и дело проверяет, лежит справка из Соловьевки. О том, что он, Яр, нездоров психически, и что рюкзак, который он носит с собой, ему необходим, чтобы не было приступа. Справка поддельная, но печать на ней настоящая. «Ждите! Сколько? А черт его знает сколько!» Дородная баба пожимает равнодушно плечами. «Как приведут! Что в рюкзаке?» «Банка, урна там, я, я, вот, у меня справка». Шерсть с бумаги, полуминутное молчание. Здорово, дом, что ли?» «Да, да», кивает Яр, «именно так, с дурдома». Внутри от этого «с» все переворачивается. Отвращение, омерзение, тупая мразь, безграмотная, как же бесит, но из роли Яр не выходит. Он помнит эти роли еще по дурке, он хорошо их заучил и сейчас показывает этой бабе то, что она хочет видеть. безопасного зачуханного интеллигентика, на которого этой бабе плюнуть и растереть. «Ладно, с рюкзаком пойдешь», – сдается баба. «Все равно краткосрочная, там загородка». Второй фрагмент щитки. Ада с головой, замотанная каким-то грязно-серым платком, бледная, да синевы бледная, сильно прихрамывающая на правую ногу. Это все, что видит в этот момент Яр. Больше он не видит вообще ничего. В фокусе только Ада. У Яра нет никаких мыслей, собственно, он и не пытается думать. Он просто смотрит. «Ничего, уже ничего, спасибо тебе». Голос сиплый. Она постоянно шмыгает носом, потому что, видимо, простужена. «Я... Ничего, нормально». В комнате тепло, и Ада стаскивает с головы платок. Яра в этот момент словно бьет током, потому что у нее обрита голова, причем обрита как-то странно. Кажется, что волосы вырваны клоками, а еще на голове полно порезов. «Ши», безучастно произносит Ада. Нас всех тут побрили, Пши, понимаешь, надо было извести. Она врет. Яр видит это. Он ощущает, что она врет, но за окошком торчит башка конвоира, который ее сюда привел. Поэтому Яр кивает, соглашаясь. Уж кому, как не ему, известно, что в таких случаях всегда лучше согласиться. Знаешь, а мне от Романа письмо пришло, тихо говорит Ада. Одно. Он написал, что Ад убил Ангела. Это я, Ад. Я убила ангела. Все верно. Это была случайность, говорит Яр. Нет, нет, что ты. Голос ады глух и невразителен. Это именно так и есть. Я долго думала. Я тут все время думаю. Шью рукавицы и думаю. Все равно ничего другого не остается. Это я виновата. Я. Только я. Потому что мы теперь все в аду. Раньше был ты один, а теперь мы все. У меня странное ощущение, Яр. Словно меня тут вообще не должно было быть, понимаешь? Зря это тут оказалась. От меня одни беды. И Яр вдруг ловит себя на том же самом ощущении и замирает. Да, так и есть. Он тоже думал об этом, но в несколько иной форме. И война. Та война, которую они помнили оба, он и Ян. Может быть, их тоже не должно было? Не выдумывай, говорит он слух. Ты ни в чем не виновата. Ну, может, в том, что поверила этим ненормальным и пошла на площадь? Не надо было. Не надо. Верно. Эхом отзывается ада. Я все думаю, как бы сложилось, если бы мы не пошли. Они бы уже поженились, да? Может быть, и мы тоже, думает Яра. Но нет, ведь ты меня не любишь. Ты сама про это сказала. Впрочем, какое-то может иметь значение в аду, правда? Я тебе привез там, они потом отдадут, говорит он. Там то, что надо по списку. Конфеты, какие-то вещи, ну... Что надо, мне рассказали. Спасибо. Ада пытается улыбнуться, но не получается. Что-то отдадут, скорее всего. Яр знает, что отдают не все. Сейчас в сумке, которую он волок за три-девять земель, уже роются чужие руки. Но сделать с этим ничего нельзя, и остается лишь надежда на то, что хотя бы часть посылки получит Ада. Нет, не Ада. Тень Ады. Тень Ада. Там помадка сахарная, как ты любишь. Яр тоже пытается улыбнуться. — Помнишь, мы на даче? — Не надо про это, — она качает головой. — Не надо, Яр, прошу тебя. В ее мире сейчас ничего нет, понимает Яр. И его самого тоже, видимо, нет. Потому что он, равно как и сама она, сейчас тень. Тень в стране теней. Тень, которая по глупости своей стала тенью от тени. Она, понимаю,ще кивает, словно в этот момент она слышит его мысли. — Уже почти весна, — ободряюще произнес Яр. Там, за решетчатым окошком, снова кто-то стоит, стоит. Ничего, все будет хорошо, Ада, просто поверь мне, все будет хорошо. Да, конечно. Она выдавливает, наконец, улыбку, и Яр с ужасом видит, что у нее выбито два зуба. Конечно, все будет хорошо, Яр. Передавай там привет всем от меня. Мама пишет, спрашивает Яр, хотя ответ ему известен. Нет, качает она головой, не пишет. За спиной Яра раздается ляск, потом дверь со скрипом распахивается и чей-то голос произносит. Свидание окончено. Аделия Шефер на выход. Третий фрагмент щитки. Яр стоит за воротами КПП и жадно дышит. Он дышит так, что начинает кружиться голова. Там, в этом ужасном месте, был просто чудовищный запах, для которого у Яра нет названия. Но все время, пока он ждал свидания, говорил с Адой, пока его выпускали обратно, запах не оставлял. И теперь у Яра нет никаких мыслей. Вообще ничего нет, кроме отчаянного желания избавиться от этого жуткого ненавистного запаха. Да, алло, алло, Ром, это я! В переговорной кабинке тесно, душно. Он стаскивает шапку, вытирает солбопод. Ром, это я, меня слышно? Слышно. Равнодушно произносит Роман, который где-то далеко, он за сотни километров. Чего тебе? Ей сломали ногу, она зажила очень плохо. По делам. Также равнодушно произносит в ответ роман. Жаль, что не обе ноги. Что ты хотел? Ты можешь попросить отца, чтобы он связался с аптечным управлением здесь, и они продали лекарство мне, просит Яр. Ром, я все понимаю, но. Нет! рявкает роман. Голос его из равнодушного тут же превращается в злобный. Нет, и не проси меня даже! Лекарство? Для этой твари, которую я готов задушить голыми руками! Ты не охренел, дружок, просить такое! Она убила Аглаю! А я должен ей лекарство покупать? Сдурел? Извини, произносит Яр, я не... Тебе ее жалко, ну да, как же, я забыл. С горьким сарказмом произносит Роман. Так вот, запомни, скорее я уж пешком дойду до луны, чем испытаю к ней жалость. Ты понял? Понял, спрашиваю? Да, понял, беззвучно отвечает Яр и вешает трубку, в которой уже звучат короткие гудки. Я все понял. Не, ребят, это жесть. Скрипач сидел в кресле, до боли сжав ладонями виски. «Сколько на своем веку передал всего, но ну, это реально жесть!» «Бертик, нет, не проси даже!» «Я так, в общих чертах разве только!» «Сейчас от головы тебе что-нибудь намешаю», — предложил Ид. «Болит?» «Болит, намешай!» — кивнул скрипач. Кивнул и поморщился. «Тут, правда, другое немного». «Другое относительно чего?» — спросила Берта. «Относительно всего!» Скрипач посмотрел на нее долгим задумчивым взглядом. Тут можно в моменте увидеть, как отчаяние порождает ненависть. Странно, на самом деле, вот что. Почему они потом сошлись? И как вообще сумели это сделать? «Что там в этой щитке?» – осторожно спросила Эри. «Яр едет к Адинозону, отвозит передачу. Видишь, что ей плохо, пытается позвонить Роману, попросить помощи. Лекарство, как я понимаю. Роман... Роман его посылает, довольно жестко. Но это оболочка, вот внутри... Странно, что агенты гения просмотрели этот момент». «Тянет на инициацию?» – догадался Пятый. Скрипач кивнул. «Вполне», – согласился он. «Там восприятие реальности как через воду. Подозреваю, если мы откроем щитку Ада из того же периода, там будет примерно то же самое». «Только давайте мы не будем этого делать», – попросил Ид. «Нам в компании хватит одного серого существа с безумным взглядом. Если еще кто-нибудь так будет выглядеть, получится перебор». «Да, не надо, наверное», – кивнула Берта. «И вторую щитку я откроем уже завтра, да?» «Да, и открывать буду я», – твердо сказал Лин. «И не спорить со мной. Там, кажется, уже через полтора года, верно? Тот период, когда Ада у него жила». «Именно так. А теперь пошли спать», – приказала Берта. «Пошли, пошли. Времени вон уже сколько, а работ завтра. Непочатый край». «Сейчас пойдем, головную боль только снимем». И это уже что-то вынимал из портативной укладки. «Знаете, поначалу я жалел о том, что мы в это ввязались». «А теперь?» – спросил Лин. «А теперь нет, наоборот». «Мы поступили правильно. Здесь и так уже было достаточно горя, и кому, как не нам...» Ид не договорил. «Всем и так все было понятно». «Да, верно. Кому, как не нам...»